Глава шестнадцатая. Схватка на болоте. Близ селения, с покосившейся каменной церковью, Филипп осадил коня и обратился к Патрику Лейдуну. «Здесь мы расстанемся, дружище, мы продолжим наш путь, а ты возвращайся ко двору, бери письмо и не мешкай, и дохранит тебя Господь». Патрик коротко поклонился, затем развернул коня и, пустив его рысью, исчез в темноте. Расставание прошло быстро и сухо, и у Анны невольно сжалось сердце, когда она подумала о том, что Патрику в одиночку придется проделать весь тот опасный путь, который им довелось одолеть вместе. Между тем, небольшой отряд рыси удалялся от страшного замка Мармадюка Шенли. Время от времени Анна поглядывала на плененного барона, по-прежнему перекинутого через седло коня Френка, тяжело ступавшего под двойной ношей. Путники миновали осиновую рощу, потом дорога неожиданно кончилась, и перед ними открылось обширное голое пространство. В предрассветных сумерках слабо мерцала вода. Ветер раскачивал камыш. Вперед уходила бескрайняя заболоченная равнина, сплошь покрытая мхом и осокой, где озера перемежались с гиблыми торфяными трясинами. «Проклятие!» — пробормотал Филипп. Он повернул своего кумира вдоль края болот, надеясь отыскать какую-нибудь тропу через топи коней не торопили, всадники приглядывались к дороге, стало светать. Куда ни глянь, везде простирались серовато-коричневые пустоши, перемежающиеся зыбкими зелеными лужайками. Кое-где темными пятнами выделялись купы деревьев. Мармадюк Шенли, отметив, что его враги оказались в затруднительном положении, не смог скрыть своей радости. Заметив это, Майс Грейв подъехал к барону, Не рано ли праздновать, сэр? Я дал слово, что отпущу тебя, и я так и сделаю, но при условии, что ты укажешь нам путь через болото. А если мне неведом этот путь? Не лги мне, Мармадюк, эти болота находятся на твоей земле, и ты должен знать здесь каждую пять. Ты дал слово, Майс Грейв, что как только вы окажетесь в безопасности, ты вернешь мне свободу и поклялся в том рыцарской честью. Да, но я пока не чувствую, что нахожусь в безопасности». «А если я укажу путь через трясины, тогда вы отпустите меня?» «Да». Мармадюк Шенли кивнул. «Продолжайте ехать в том же направлении. Скоро вы наткнетесь на тропу через болото». Действительно, меньше чем через милю они увидели извивающуюся между темных кочек заброшенную дорогу. Она была очень древней, когда-то широкая и надежная. Теперь она представляла собой узкую затравиневшую тропу, во многих местах залитую темной болотной водой. «Это и есть тот путь, о котором ты говорил?» – спросил Майсгрейв. «Как видите, другого нет. Местные жители нередко пользуются этой тропой, чтобы не пускаться на много миль в объезд». Филипп покачал головой. Не нравились ему эти заводи на дороге. «Ты дал слово!» – требовал сэр Мармадюк. Филипп кивнул. «Фрэнк, отпусти его, но веревок не режь. Эта тропа не так уж и надежна, потому и слово я сдержу лишь наполовину». Фрэнк, недолго думая, ухватил барона за бархатные штаны и рвком сбросил с лошади. Мурмадюк Шенли упал на землю и тут же стал извиваться, пытаясь встать, но его руки были туго скручены за спиной, а ноги спутаны в лодыжках. «Гром и молния! Вы не можете так бросить меня, сэр!» Филип криво усмехнулся. «Может, вам портшес предоставить, милорд?» Помрачнев, он добавил. «Вы останетесь связанным, ибо иначе тотчас поспешите за подмогой». А насколько я могу судить, мы не сможем передвигаться по этой дороге так быстро, чтобы уйти от погони. Не думаю, чтобы вы, сэр, умерли с голоду. Крестьяне, собирающие хворост или ребятишки, охотящиеся за выдрами, вскоре наткнутся на вас». И, развернув кумира, он повел свой маленький отряд по тропе. Анна ехала последней. Через некоторое время она оглянулась и увидела, что Мармадюку Шенли удалось подняться, и он короткими скачками продвигается в сторону замка. Далеко он, конечно, не ускачет, но я бы на месте Майсгрейва не торопилась отпускать барона. День вступал в свои права. Тучи насекомых плясали в воздухе. С болот поднимался сероватый туман. Легкий ветерок морщил воду. Дорога местами была вполне сносной, но порой они могли передвигаться лишь пешком, ведя лошадей в поводу, потому что темная вода покрывала обширный участок дороги и приходилось двигаться по илистому зыбкому дну, чувствуя, как под ногами подается почва. Лошади прижимали уши, приседали и беспокойно ржали. Временами то один, то другой всадник тревожно оглядывался. После очередного перехода Анна с трудом взобралась на лошадь, и то малое время, которое она провела в седле, показалось ей блаженным покоем по сравнению с тем, когда приходилось брести по колено в болотной жиже, таща за собой испуганно упирающееся животное. Девушку шатало от усталости, в конце концов она отступилась и по грудь провалилась в болото. По счастью, рядом оказался Гарри, который схватил ее за шиворот и вытащил нагать. «Ну и хорош же ты, мастер Аллен! Ни почем бы не узнал в тебе того щеголя, что так лихо въехал в наш двор в Йорке!» Он еще мог шутить, и Анна нашла в себе силы улыбнуться, хотя больше всего сейчас ей хотелось плакать. Она была утомлена и чувствовала себя несчастной. Ее одежда насквозь промокла, в сапогах хлюпала вода. Гарри придержал ей стремя, и она тяжело плюхнулась в седло. Лошадь, напуганная водяной крысой, заупрямилась. Анна едва сдержала ее, Породистая кобыла не привыкла блуждать по топким болотам, и девушке приходилось прилагать все силы, чтобы укротить ее и благополучно провести по узкой тропе. От напряжения у нее ныли спина и руки, повод сделался горячим и влажным в ее ладонях. Впереди возвышался небольшой, заросший лозняком островок. Тропа вела прямо к нему. Внезапно Майзгрейв зло чертыхнулся. В тот же миг Анна увидела, что к островку ведет еще одна дорога, новая, построенная из крепких бревен гать, лишь кое-где, притопленная весенним паводком. Путники выехали на твердый берег и остановились. Филипп не сводил глаз с другой тропы. «Дьявол! Барон намеренно направил нас окружным путем, и я не удивлюсь, если его люди окажутся здесь с минуты на минуту!» Малый Том, продравшись через кустарник, выбрался на дальний конец островка и крикнул. «Милорд! Дальше тоже ведет довольно хорошая гать! Может, нам стоит поторопиться?» Филипп промолчал, вслушиваясь в тишину. Вскоре его спутники отчетливо различили плеск воды, лязг металла, голоса. Из зарослей камыша показался большой вооруженный отряд. Впереди на великолепной пегой лошади ехал рыцарь в тяжелых доспехах. На его щите виднялась бычья голова. Мармадюк Шенли. «Господи, над нами десница твоя!» У Анны похолодело сердце. Их была всего горстка. На этом клочке суши, среди болот, вокруг не было ни души. Анна беспомощно взглянула на Майс -Грейва. «Нам следует поспешить, сэр!» Филипп покачал головой. «Поздно. Они быстро нагонят нас или же перестреляют из луков. Здесь же мы под прикрытием кустов. Стрелы нам не страшны. Все, что мы можем сделать, это вынудить их вступить в бой, причем удерживая за собой твердую почву и не давая им сойти из гати». Он приказал Анне отойти в тыл, держа арбалет наготове на случай, если их попробуют окружить. Воины замерли, взяв оружие на изготовку. Отряд барона Шенли приблизился. Сэр Мармадюк поднял руку, приказывая своим людям остановиться. — О, как я погляжу, эти безумцы собираются сражаться! Неужто они еще на что-то надеются? — На все воля божья! — покойно ответил Филипп. «Аминь! Однако Всевышний сегодня явно на моей стороне. Как иначе объяснить, что меня так скоро отыскали мои люди, и я сумел быстро организовать погоню, но еще ранее?» Барон повернулся к одному из своих ратников, и тот с усмешкой протянул ему какой-то мешок. Шенли запустил в него руку и извлек страшный предмет. Это была отрубленная голова Патрика Лейдена. Среди спутников Майсгрейва произошло какое-то движение, но сам рыцарь остался недвижим. Он, не отрываясь, глядел на голову Патрика, на его остекленевшие глаза, на кровоподтеки вокруг рта и глаз. Ветер шевелил длинные, со следами крови светлые волосы. Барон Шенли захохотал и с размаху швырнул голову в трясину. — Вас ждет та же судьба! Я изрублю вас, порежу на куски, я уничтожу вас, я велю... — Довольно! — перебил Филипп. — Мы будем сражаться, или барон желает извести нас угрозами? Улыбка сошла с лица Мармадюка. Он опустил забрало и, выхватив меч, бросился на Майсгрейва. Следом на островок хлынули его воины. Лязг мечей, яростные крики, ржание коней – все это оглушил Анну. Сжимая в руках арбалет, она следила, чтобы никто не обошел отряд с фланга. Однако зыбкая почва под людьми барона сыграла свою роль. Майс Грейв и его люди стояли несокрушимой стеной, а вот люди барона то и дело валились с тропы, оказывались в жидкой трясине, вопили и стали тонуть. Анна уже сделала несколько выстрелов, однако все еще оставалась под прикрытием людей Майс Грейва. Она невольно дивилась веселой удали Гарри Батца, сокрушительной силе Фрэнка, изумительной ловкости юного Оливера, но центром боя все же оставалась схватка между Майс и Мармадюком Шенли. Барон нападал с яростью, Майзгрейв Грейв держался спокойно, ловко прикрываясь щитом и делая ответные стремительные выпады. Их кони кружили на месте, кусая и легая друг друга. В этот миг Анна увидела, что под оказавшимся с самого края островка Большим Томом убили лошадь. Падая, животное оказалось в трясине, стало тонуть, увлекая из своего седока. Большой Том с трудом вылез из-под коня, но очутился в трясине, увязнув почти по пояс. — Держись, Томми! — крикнул маленький Том и, соскочив с лошади, кинулся вытаскивать побратима. Однако возле него тут же оказался один из ратников барона, замахнулся и опустил тесак. Страшный удар снес голову маленькому Тому. Голова покатилась под копыта коней сражавшихся, а фонтан крови ударил из перерубленных артерий. Маленькое тело с шумом рухнуло в воду. «Том!» – закричал большой Том, барахтаясь в трясине. Зыбкая почва поддалась, и он погрузился почти по плечи. Анна выстрелила, и тяжелая стрела пронзила убийцу маленького Тома. Тотчас девушка спрыгнула с лошади и на ходу, срывая с себя пояс, кинулась выручать тонувшего. «Держи, Том!» Ратник протянул руку, но до брошенного ему пояса не дотянулся. Анна зашла в воду и, повиснув на кустах, снова бросила ему конец пояса. Том рванулся, но только глубже ушел в трясину. «Спокойно, спокойно!» – твердила Анна, в то время как над ее головой рубился с противником шепелявый Джек – «Господи Иисусе!» — вдруг завопил большой Том. «Смилуйся надо мной, Иисусе!» Ту же секунду его поглотила трясина. Анна видела, как голова Тома исчезла с поверхности, как заколыхалась ряска над ней. Взвизгнув, девушка кинулась обратно, сапоги увязли, чье-то тело рухнуло сверху, и Анна совсем близко увидела незнакомое бородатое лицо, искаженное предсмертной судорогой. Девушка поспешно отползла, но только теперь, обнаружив, что воины барона уже не рвутся в бой, — а на узком перешейке сражаются лишь сэр Мармадюк и Филипп. Удары и выпады следовали один за другим. Внезапно лезвие Филиппа скользнуло, и меч барона обрушился ему на голову. Стальной шлем выдержал, однако на миг все поплыло в глазах у рыцаря. Барон снова замахнулся, и Майсгрейв лишь чудом парировал этот удар. Он вонзил шпоры в бока кумира, и тот от неожиданности сделал резкий скачок. Меч барона с шумом рассек воздух. Шенли повернулся, но Филипп, собрав последние силы, привстал на стременах и обрушил на противника столь сокрушительный удар, что его меч перерубил поднятую руку барона, раскроил шлем и глубоко вошел в череп. Невольный крик вырвался у всех присутствующих, когда сэр Мармадюк тяжело рухнул с коня. Майс Грейв, задыхаясь, почти упал на холку кумира. Мышцы его ныли, в голове стоял гул, но люди барона, едва пал их хозяин, утратили воинственный пыл. Посовещавшись между собой, они подняли его тело и повернули коней. Ратники Майс Грейва спешились. Обнажив головы, они постояли в том месте, где погибли оба Тома. «Они и всегда были неразлучны», — сказал Филипп, — «и в жизни, и в смерти. Мир их праху». Анна, опустившись на колени, молитвенно сложила руки. «Даруй вечный покой, Господи, и да высияет вечный свет!» Все были измучены и окровавлены, но когда Анна перевязывала плечо Филиппа, она вдруг поймала себя на том, что душа ее ликует. Ликует от того, что этот человек жив, он рядом с ней, и опасность миновала. Она испытывала жгучее желание прильнуть к нему, запустить пальцы в его кудри. Испугавшись самой себя, Анна поспешила отойти и даже руки сцепила за спиной, будто на самом деле опасалась не совладать с этим желанием. Она все оглядывалась на сидящего на кочке Филиппа, и душа ее пела. И только сейчас девушка заметила, что над болотом засияло солнце, и в его ослепительном блеске закружили насекомые, а воздух зазвенел от птичьего пения. Филипп обсудил свой нами дальнейший путь – Они могли двигаться вперед, могли и повернуть назад, но никто не был уверен, что люди Шенли, отказавшись продолжать бой среди болот, не нападут на горстку храбрецов, которые осмелились бы вернуться во владение убитого ими барона. Дорога же круто поворачивала на запад, что тоже не входило в их планы.